Глава седьмая В город Поляков возвращался намного позже, чем рассчитывал. Даже несколько встреч пришлось перенести. Кто ж знал, что эта малохольная так увлечется работой, что ее от нее будет не оторвать. Рома скосил взгляд на сидящую рядом девушку. В тепле салона ее кожа порозовела, и лицо уже не казалось ему таким... никаким. «Это у вас в животе урчит или у меня?» Аглая, кажется, покраснела еще сильнее. У меня, я ведь даже позавтракать не успела. Сам Поляков в жизни не завтракал, но то он здоровый мужик, а не это худосочное несчастье. Того и гляди в голодный обморок, грохнется. Роман тяжело вздохнул, он силился припомнить, где в этих местах можно пообедать без риска для здоровья. Да так, ничего и не придумав, притормозил у первого попавшегося придорожного кафе. Ну, ты идешь? Опять то ты, то вы определился бы уже. К куда? запнулась глая А что, ты видишь богатый выбор? Бровь Полякова иронично изогнулась, придавая лицо знакомое, уже набившее глаше оскомину выражение превосходства. А ведь по факту, откуда ей было знать, что в голове у этого напыщенного павлина, может, ему в туалет приспичило или еще чего? Аглая приглотила готовой сорваться с языка колкости и повела плечом ничего не выражающим жестом. «Ну как хочешь, можешь сидеть здесь, голодная, а я, пожалуй, что-нибудь съем». «Вы издеваетесь? Как я, по-вашему, пойду в приличное заведение в таком идиотском виде?» В последний момент Аглая все же вспылила, помахала перед носом начальника с падающими едва ли не до самого пола рукавами и от досады хрустнула пальцами. Несколько секунд Роман внимательно ее разглядывал не убирая холёные кисти с ручки двери, а потом бесстрастно спросил. «А кто вам сказал, что оно приличное?» Аглая комично запыхтела, сложила руки на груди и отвернулась к окну, видимо, приготовившись ждать его столько, сколько придется. Если бы у Полякова спросили, он и сам бы не смог ответить, зачем вновь и вновь провоцировал реставраторшу. Может быть, от того, что так давно не видел на лице женщины живых непритворных эмоций? а все больше маску, плохо скрывающую расчет и скуку». Недовольны тем, какой оборот приняли его мысли, Роман чертыхнулся и выехал на трассу. В последнее время день в значительной мере прибавился, но все равно дело шло к сумеркам. И хоть было еще светло, солнечные лучи уже не били по глазам, а окутывали землю мягким золотистым свечением, уходящим в лиловый на горизонте. Роман поглядывал по сторонам и постукивал по рулю большими пальцами. Километров через двадцать сбавил скорость, оглянулся, чтобы удостовериться, что это именно то место, и обратился к притихшей Аглае. «В «Вашей машины нет». «Правда?» Глаша выпрямилась на сиденье, чуть подалась в его сторону. Поляков шарахнулся от нее, как от прокаженной. Она это заметила, закусила губу, отвела взгляд и затораторила. Еще бы они не забрали. Я отдала столько денег за этот чертов эвакуатор. Аглая врала на прополую. Она понятия не имела, куда могла подеваться ее Нива, если только ее действительно не забрали коммунальные службы на штрафстоянку или не вмешался кто-то из братьев. Не поверив ей ни на секунду, Поляков прибавил скорости. Он вообще не мог понять, какое ему дело до проблем своей подчиненной. Он ей не нянька, если уж на то пошло. Злой и голодный Роман свернул к первому попавшемуся Маку. «Макдональдс? Вы серьезно?» «Господи, женщина, что не так на этот раз? Это же чертов Макдрайв!» «Вот именно. Я и не думала, что вы бываете в таких заведениях». «Я и не бываю. Просто жрать хочется, сил нет. А где я еще поем, не выходя из машины?» Поляков кивнул головой в сторону неказистого прикида Глаши. «Нам два Биг -мака, две больших картошки фри и две колы со льдом» это уже кассиру. Заказ обработали быстро. Аглая впилась зубами в бургер с вкусной говяжьей котлетой, хрустящими солеными огурчиками да лучком, и, закатив глаза от чистого наслаждения, застонала. А Роман так и замер с открытым ртом, не донеся свой бургер до цели. Посидел несколько секунд в надежде, что ему показалось, а когда неловкое молчание затянулось, пододвинул картонную коробку со снедью, прикрывая пах и делая вид, что ничего не случилось, отвернулся. Ну надо же, у него опять на нее встал. «Вкусно!» – пробубнила Глаша, активно работая челюстями. Слезала с губ белый соус и снова впилась в котлету ровными маленькими зубками. Поляков заглотнул и с непонятно откуда взявшейся жаждой набросился на свою колу. «Куда вас вести?» – откашлялся. «На юбилейный. Мне, как и вам, в садик. Забыли?» «Такое забудешь», – нахмурился Роман и таки принялся за еду. К счастью, когда они подъехали к детскому саду, в группу даже подниматься не пришлось. Дети прогуливались на участке. В самый неподходящий момент, когда на него уже обратили внимание, кажется, все присутствующие. Поляков третьим глазом видел их изучающие полные любопытства и осуждения взгляды. У него зазвонил телефон. Оказалось, что на одном из объектов в срочном порядке требовалось его присутствие. Быстро свернув беседу, Роман нацепил свою самую обаятельную улыбку и обратился к воспитательнице. «Добрый вечер! Я за Женькой и Дашей!» Дашей сменилась в лице с виду интеллигентная женщина, которая, вероятно, как и весь чертов колокольчик, начиная от сторожа и заканчивая заведующей детским садом, была наслышана его конфузия. «Да!» – улыбнувшись еще шире, кивнул болванчиком Поляков. «Дашей Васильевой! Вон ее мама!» Роман обернулся, а Глая приоткрыла дверь его кадиллака и помахала рукой воспитательнице. С такого расстояния узнать Глашу было можно, а вот разглядеть в деталях ее дурацкий прикид вряд ли. «Ох, ну тогда забирайте, конечно. Вы же понимаете, что я...» – смущенно залепетала женщина. Конечно, иронично улыбнулся Роман и перевел взгляд на спешащую к нему племянницу. И Дашу бери с собой, крикнул ей, сложив лодочкой руки у рта. Пока девочки, подпрыгивая и болтая, семенили к машине, роман думал о том, как будет выкручиваться. Взять Женьку с собой на стройку не вариант. Это не самое подходящее место для ребенка, а для такого энерджайзера, как его племянница, и подавно. На встречу дочке из машины вышла Аглая склонилась к ней, обняла, как будто они не виделись год, и принялась о чем то расспрашивать. И тут Полякова осенила. «Аглая?» «Да?» «У меня возникли кое-какие проблемы на объекте. Нужно ехать туда прямо сейчас». «О, ну ладно, нам здесь недалеко, дойдем как-то», пробормотала она, окидывая себя полным сомнением взглядом. «Нет, об этом не может идти и речи, я вас отвезу». «Тогда о чем речь?» Поляков тяжело вздохнул, покосился на племянницу, которая на пару с подружкой внимательно следила за их диалогом. «Я хотел бы вас попросить приглянуть за Женькой, понимаете? Мне ее совершенно некому перепоручить, а настройку с собой тащить, сами понимаете». «Ух ты, Женька поедет с нами!» – захлопала в ладоши Даша. «Если твоя мама согласится», – заметил Роман. «Мама, пожалуйста, соглашайся! Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!» Аглая зажмурилась. Если честно, она себя довольно неважно чувствовала. Это началось еще в машине. легкое першение в горле, озноб. Но как она могла отказать дочке? А Полякову? Особенно после того, как он извинился за то, что наорал на нее, И даже пригласил на обед. Не в Милана, конечно. В такие заведения он только любовниц, наверное, водит. Но на тот момент Глаше и Макдональдс за счастье был. Ну, так что? Нетерпеливо переступил с ноги на ногу Поляков. «Конечно, я пригляну за девочками». «Ну, тогда едем». Подниматься в квартиру Роман не стал, выкинул их у подъезда, пообещав сделать все, чтобы вернуться пораньше, и был таков. Есть девочки категорически отказались, сославшись на недавний ужин в садике, но попросили чай. Аглай включила чайник и принялась расставлять посуду на небольшом подносе. Блюдца, чашки, сахарница, заварник. Настоящий, фарфоровый. Красный в белый горох. Откуда только взялся в этой квартире? Всё, главное, новое. А чайный сервис как будто родом из 70-х. Но Аглай страшно понравился. Она вообще тяготела к вещам с историей, что, наверное, объяснял и выбор ее профессии. В Германии Глаша жила в крохотной квартирке над пивной. В ней было не развернуться. Например, если лечь на древнюю кровать и вытянуть ноги, то пальцами можно было коснуться противоположной стенки. А в кухне и вовсе двум людям было не разойтись. Но Аглая обожала свою квартирку, несмотря на тесноту и гудящие старые трубы. Пока чай заваривался, Агла исходила за теплой кофтой и натянула на ноги толстые вязаные носки, Знобила все сильней, и она не знала, что с этим делать. Лекарств, обычных хранящихся в каждом доме на всякий случай, она купить не успела. А пойти в аптеку сейчас не было возможности. Во-первых, Глаша не могла оставить девочек одних, а во-вторых, а во-вторых, не хотела выходить на холод. Может быть, завтра съездит. И вот тогда Аглая вспомнила, что ехать ей как раз и не на чем. Аглая позвала девочек пить чай, а сама схватилась за телефон. «Ну вот, а я все думал, когда же ты позвонишь. Уже сам хотел тебя набрать, да замотался». Ого, значит, ее звонка ждали. Глаша пожевала губы и пробормотала. «Привет, Паш». «Привет, привет, вот напасть. Каждый раз забываю здороваться. Даже страшно, что обо мне по этому поводу думают приличные люди». Аглая невольно улыбнулась. Мысль о том, что ее брата могло волновать чье-то мнение, была не только абсурдной, но даже какой-то кощунственной. «Это неплохо, просто ты спешишь перейти к сути разговора». «И то так! Так о чем это мы?» Перешел к той самой сути Пашка. «О моей машине!» – вздохнула Глаша. «А, об этой старой груди металла?» «Паш...» Аглайна хмурилась и посильнее сжала на груди кофту, а зноб стал таким сильным, что у нее застучали зубы. Ей не хотелось тратить последние силы на словесную перепалку с братом, который менял свои машины, как и баб, после нескольких лет пробега. «Ладно, ладно, забрали ее. Чуток подремонтируют и вернут». «Спасибо, но я ведь не просила». «Так, слушай». Ты знаешь, что осталось бы от этой развалюхи побудь она на обочине чуть дольше? Так я тебе скажу, ни черта бы не осталась, это тебе не Европа». Аглая пожевала губу. Спорить не было сил, к тому же с Павлом делать это было себе дороже. Он был из тех, для кого существовало только его мнение и неправильное. Он был кошманом до мозга костей. «Ладно, спасибо, конечно». «Пожалуйста». «Так, когда я смогу ее забрать?» «Я тебе сообщу. Слушай, какой-то у тебя голос странный. Ты часом не заболела?» «Нет, я в полном порядке. Сегодня даже приступила к работе». Отчиталась Аглая, как если бы и впрямь думала, что Павел об этом не знает. «Ты молодец!» «Нет, нет вообще-то. Но Аглая опять же не стала спорить. Ладно, тогда я буду ждать твоего звонка. И еще раз спасибо за машину». «Пока не за что. И Глаша...» Позвони матери, она не молодеет. Обязательно. Как только я... Аглая не смогла договорить. Как только я... Что? Как только смогу смотреть в ее глаза и не чувствовать себя при этом ни на что негодным ничтожеством? Ошибкой природы, на которой эта самая природа решила отдохнуть? Позвони. С нажимом повторил Павел и отключился. Глаша откинулась затылком на стену и подтянула ноги к груди, с головой погружаясь в воспоминания. В кухне над чем-то хохотали девочки, а она уносилась на крыльях памяти все дальше и дальше в босоногое, такое счастливое детство.